Примечание. Генри Лангфелла. Годы жизни 1807-1882. Американский поэт. Конец примечания. Но я не раз видела, как он был, что называется, душой компании. Он произвел на меня очень приятное впечатление, когда я обедала у вас в прошлом месяце. «О, ты ему понравилась, я тебе уже говорила, и это одна из причин, почему мы так хотим, чтобы ты пришла. Может быть, ты на него положительно повлияешь. Мы не пренебрегаем ничем, что могло бы доставить ему удовольствие. Но когда у него особенно плохое настроение, он, похоже, ненавидит все и вся». И все же мы приготовили великолепный ужин с апельсиновым кремом на десерт. Мама хотела испечь пирог, она говорит, что все мужчины на свете, кроме папы, любят пирог на десерт. Даже профессора кафедр современных языков. Но папа не любит, так что мы решили не рисковать завтра, ведь от этого ужина столько зависит апельсиновый крем – это любимый папин десерт. Что же до меня и бедняги Джонни, то, наверное, мне придется убежать с ним из дома, и папа никогда меня не простит. Я думаю, что если бы ты набралась смелости, чтобы сказать ему о вашей помолвке, и вынести его раздражение, он примирился бы с этой мыслью, и ты избавила бы себя от долгих месяцев неизвестности и страдания. — Ты не знаешь папу, — мрачно отозвалась Трикси. — Возможно, я знаю его даже лучше, чем ты. Вы утратили чувство перспективы. — Что утратили? — «Аня, дорогая, не забывай, что я не бакалавр гуманитарных наук. Я закончила только среднюю школу. Я хотела бы пойти в университет, но папа против того, чтобы женщины получали высшее образование. Я только хотела сказать, что ты слишком близко к нему, чтобы правильно понять его». Возможно, чужому человеку было бы легче увидеть его в ином свете и понять его недостатки. Я знаю только то, что ничто не может заставить папу заговорить, если он решил молчать. Ничто! Он гордится этим своим упорством. Тогда почему вы все остальные не разговариваете так, будто ничего необычного не происходит? Мы не можем. Я же говорю, страх парализует нас. Ты сама почувствуешь, что это такое, если он не забудет про злополучную рубашку. Не знаю, как это ему удается, но удается всегда. Я думаю, его злость так не действовала бы на нас, если бы он только говорил. Но это молчание нас изводит. «Никогда не прощу папу, если он поведет себя так и завтра, когда столько зависит от этого ужина». «Будем надеяться на лучшее, дорогая». «Я стараюсь надеяться. Твое присутствие очень нам поможет, я уверена. Мама думала, что нам следует пригласить ей Кэтрин Брук, но я сказала, что это плохо подействует на папу. Он ее терпеть не может». И должна сказать, за это я его не осуждаю. Я и сама не хочу иметь с ней никакого дела. Не понимаю, Аня, как ты можешь быть с ней такой любезной и приветливой? Мне жаль ее, Трикси. Жаль ее? Но то, что она не нравится людям, ее собственная вина. Конечно, разные люди живут на свете, но мне кажется, что Саммерсайд вполне мог бы обойтись без Кэтрин Брук, мрачная старая злыдня. Она прекрасная учительница. Мне ли не знать, я училась у нее в классе. Она вколачивала мне в голову школьную премудрость и одновременно допекала своими колкостями. А как она одевается? Папу раздражает вид безвкусно одетых женщин. Он говорит, что терпеть не может нерях, и уверен, что Бог их тоже не выносит. «Ох, мама пришла бы в ужас, если бы узнала, что я все это тебе рассказываю. Она прощает папе такие речи, потому что он мужчина. Но если бы нам приходилось прощать ему только это...» Обедный бедный Джонни едва осмеливается заходить теперь к нам в дом, потому что папа так груб с ним. В погожие вечера я потихоньку ухожу из дома, и мы с Джонни ходим и ходим вокруг нашего квартала, пока не окоченеем от холода. Когда Трикси ушла, у Ани вырвалось нечто весьма напоминающее «вздох облегчения». Она побежала вниз, чтобы чем-нибудь подкрепиться. «Идете завтра ужинать к Тейлорам? Ну, надеюсь, старый Сайрес будет вести себя прилично. Если бы его домашние не боялись до такой степени этих его капризов, он не дулся бы так часто, я в этом убеждена. Поверьте, мисс Ширли, ему доставляет удовольствие дуться на них». «А теперь придется, наверное, подогреть молоко для этого кота, избалованное животное». Глава десятая Вечером следующего дня, появившись у Тейлоров, Аня сразу же с порога почувствовала, что атмосфера в доме леденящая. Чистенькая, опрятная горничная – Повела ее наверх, в гостиную, и, поднимаясь по лестнице, Аня мельком увидела миссис Тейлор, торопливо направляющуюся из столовой в кухню и вытирающую слезы, которые катились по ее бледному изможденному, но все еще приятному лицу. Было очевидно, что Сайрус так и не забыл об истории с рубашкой. Это подтвердила и расстроенная Трикси. Прокравшись в гостиную, она взволнованно зашептала. «Ох, Аня, он в ужасном настроении. Утром он показался нам немного более дружелюбным, и наши надежды возросли. Но днем Хью Прингль выиграл у него партию в шашке, а папа терпеть не может проигрывать. И надо же такому случиться именно сегодня». Он увидел, что Эсми жеманится перед зеркалом, так он выразился, и просто выпроводил ее из ее собственной комнаты, а дверь закрыл на ключ. Бедняжка всего лишь хотела посмотреть, достаточно ли хорошо она выглядит, чтобы понравиться доктору философии Леноксу Картеру. Она даже не успела надеть свою нитку жемчуга. «А посмотри на меня!» Я не посмела завить волосы, папа не любит неестественных кудряшек, и выгляжу как огородное чучело. Конечно, что касается меня, это не так уж важно, но сама видишь, папа выбросил цветы, которые мама поставила на обеденный стол, и ее это так огорчило, ей было очень трудно их достать, и еще он не позволил ей надеть ее гранатовые серьги. Последний раз он был в таком плохом настроении прошлой весной, когда вернулся домой с запада и обнаружил, что мама купила и повесила в гостиной красные шторы, когда ему хотелось, чтобы они были бордовые. «Ах, Аня, прошу тебя, болтай за столом напропалую, если он будет молчать, иначе страшно подумать». «Буду стараться изо всех сил», — пообещала Аня, с которой, безусловно, никогда еще не случалось такого, чтобы она не нашла, что сказать. Но, с другой стороны, она никогда еще не оказывалась в такой ситуации, с какой ей предстояло вскоре столкнуться. Все собрались за столом, очень красивым, несмотря на отсутствие цветов. Лицо робкой миссис Тейлор было более серым, чем ее серое шелковое платье. Эсме, краса семьи, очень бледная краса, с бледно-золотистыми волосами, бледно-розовыми губами и глазами цвета бледных незабудок, была настолько бледнее обычного, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Четырнадцатилетний толстощекий Прингль, Обычно веселые бойки мальчуган в очках с круглыми глазами и светлыми почти белыми волосами сидел съежившись, как побитый пес, а Трикси имела вид испуганной школьницы. Доктор Картер, который был бесспорно красивым и благовоспитанным молодым человеком, с кудрявыми темными волосами, блестящими темными глазами и в очках в серебряной оправе, но которого Аня, в его бытность ассистентом профессора в Редмонде, считала чванливым занудой, явно был смущен. Он, очевидно, почувствовал что-то не в порядке. Вполне обоснованный вывод, если хозяин дома тяжелой поступью подходит к своему месту во главе стола и опускается на стул, не удостоив ни вас, ни остальных присутствующих, ни единым словом.